внесло бы еще большее расхождение между словом и делом и запутало бы окончательно и без того необыкновенно сложные политические взаимоотношения, существующие на юге. После ряда трений, осложненных раздельным существованием отдела пропаганды и центра управления «Ростов и Екатеринодар»,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 С установившейся высокой литературной репутацией и честным политическим стажем, что, наконец, ни один десяток смелых сотрудников пропаганды пал на своем посту от руки большевиков.